Часть 1 Предательство Ганилона Сарагосса. Военный совет у короля Марсиля. Целых семь лет провел в Испании король Карл, великий император, и покорил ее из края в край до самого моря. Оставался только город Сарагосса. Владел им король Марсиль, не веровавший в истинного бога и служивший Магомету. Марсиль лежал на мраморном крыльце своего дворца в тени деревьев и держал совет со своими приближенными о том, как спастись ему от Карла, как избежать смерти и позора. Один лишь Бланкандрин, мудрейший из язычников, мог дать ему разумный совет. «Пошли Карлу побольше драгоценных подарков», — сказал он Марсилю, «чтобы было ему чем расплатиться с войском, но при этом надо уговорить его вернуться к себе во Францию, в свой Ахен, обещав, что ко дню святого Михаила ты последуешь туда за ним и примешь христианство». Чтобы Карл легче поверил этому обещанию, надо дать ему знатных заложников, и я первый жертвую своим сыном. Конечно, может статься, что когда наступит день святого Михаила, и Карл не увидит тебя в Ахене. Он в гневе велит казнить наших заложников, и они погибнут лютую смертью, но зато Испания будет избавлена от бед и страданий. Совет Бланкандрина был принят, и король Марсиль, приказав оседлать десять мулов, полученных им в подарок от короля Сицилии, отправил к Карлу послов с масличными ветвями, знак покорности и мира. Так должны они были явиться к Карлу и обмануть его, несмотря на всю его мудрость.